Глава 4. Виктория. Не должно быть никаких признаков твоего существования. Не так давно я бы умоляла о таком приказе из его уст. Последнее, чего я хотела, это смотреть в брейшо, любого из них, в глаза и трястись, что они увидят правду в моих. Теперь это раздражает и всё, к чему я раньше стремилась, но чего больше точно не хочу это быть невидимой. Надо же, какая ирония судьбы. В течение следующих 4 дней я делаю, как меня просят. Не попадаю им на глаза, ухожу рано, прихожу поздно. Когда они видят меня, они, конечно же, не разговаривают, только бросают косые взгляды, которые мне остаётся расшифровывать, но мне всё равно. Я делаю, как велено, и даже не хмурюсь. Делаю с высоко поднятой головой и всё такое прочее. Я всё ещё живу под их крышей, не так ли? И мне удаётся засыпать и просыпаться в целости и сохранности. Но я почти уверена, что они следят за мной. А вне дома я занимаюсь себя тем, что вырываю сырники из цветочных ящиков у школы. Дела бесконечные, ящиков полно, и на многих ещё не сорваны бирки. Но сегодня я выбралась в город вместе с Нирой. Едва мы сели за столик у бургерной, Нира прошептала: "Внимание, брейши на горизонте". Поворачиваясь, чтобы посмотреть, и вот они, подъезжают в своём чёрном "Донале", одном из трёх в городе. Два других тоже их Мне всегда казалось странным, что братья ездят на одинаковых машинах, но теперь я понимаю. Так они дают знать, что Брейши едины. Неважно, кто сидит за рулём навороченного внедорожника. Брейшо есть Брейшо. Ройс спрыгивает с пассажирского сиденья и мгновенно сканирует взглядом окрестности. Затем с усхмылкой смотрит на меня. Каптан выходит со стороны водителя. Брат Каптана, как всегда, самоуверен до наглости, подтаскивает один из стульев. садится верхом и тянется схватить жареную картошку с моего подноса. «Викви!» — с ухмылкой говорит он вместо приветствия, затем смотрит на Ниру. «О, девочка из общаги!» Она натягивает улыбку и сосредотачивается на своей содовой. «Так как дела, Викви?» Ройс наклоняется вперёд, упираясь локтями в столешницу. «Ловишь ультрафиолет?» «Убиваю время». Я приподнимаю бровь, и его ухмылка становится шире. «Вот и умница!» Закатываю глаза и откидываюсь на спинку стула. Мой взгляд скользит за его плечо, как он приближается, но он не смотрит на меня, идёт к стойке бургерной сделать заказ. Нира толкает меня локтем, но мне не нужно смотреть на что она показывает. Это самый центр города, тут полно людей, преимущественно студентов, а тут двое из парней Брейшо. Конечно, они пялятся. Граждане уже несколько недель не видели парней Брейшо. Разве такое можно вынести? «А тут вот они. Да здравствуют короли!» «Смотрите-ка, прямо в стаю сбиваются, как голодные утята», — подмечает то же самое Ройс. «Как это ему удаётся? Ведь он ни разу не отвёл от меня глаз. Десять минут, и в этой занюханной бургерной не останется ни одного свободного места». Сказав это, он встаёт и добавляет ещё три стула к моему. «Нашему, я полагаю, столу». Нира вскакивает и убегает. «Увидимся, Ви!» — кричит она. Я хмуро смотрю ей вслед, кивая, хотя она уже исчезла из поля зрения. Да, Рой хихикает, вытаскивая телефон из кармана. Мы несомненно оказываем большое влияние на людей. Я снова закатываю глаза. Моя голова поворачивается влево, и я вижу, как задняя дверца внедорожника открывается, и оттуда вылезает улыбающаяся Рейвен, таща за руку своего мужа. Она громко смеётся, когда он с врией поглядит на неё. Посмотри на это, Векви. Езвитройс. Видишь лицо недовольного ублюдка. Ну и что это значит? Это значит, что он получил только половину того, чего хотел его член. Поняла? Он ухмыляется. На улицу с двумя подносами выходит кэптан. Он смотрит на брата и ставит подносы на стол. Конечно, он выбирает место подальше от меня, оставляя освободившееся место Ниры пустым. Рейвен садится слева, а Медд рядом с ней. Привет. Рейвен на мгновение встречается со мной взглядом, а затем смотрит на ухмыляющегося сироиса. Что ещё? Маленький здоровяк в твоём животе встаёт на пути у папочки? Больше никакой любви на заднем сиденье. Она борется со смехом, а Мэд докатывает рося. заткнись, ублюдок. Она на делам и ходи не просто так. Мой взгляд падает на её живот. И верно, они ведь ещё не сообщили городу, что она беременна. Я думаю, ходи помогает, но не сильно. Чувак, слухи быстро распространяются. Мы оглядываемся и видим Мака и его подружку Хлою, идущих к нам. Супер. На лице Хлои появляется широкая улыбка, её пятидюймовые каблуки грохочут при каждом шаге. С ранн господня. Хлоя бросается к Рейвен. Ты показываешь? Заткнись, обрываю я её в ту же секунду. Взгляд Хлои встречается с моим, и я ухмыляюсь, когда Рейвен отбрасывает руку, тянущуюся к её животу. Глаза Хлои расширяются, и она поднимает ладони. Прости, твой имя арбуз. Мне нравится называть это баскетбольным мячом, бросает Ройс. «Это не мяч», — злобно смотрит Мэддок. «О, ты это сказал», — нахально говорит Хлоя, скрещивая руки на груди. «А чего ты ожидала, Рэй? Знаешь, я буду не единственной, кто попытается это сделать со временем. Твой пример меня вдохновляет». «Остынь», — говорю я. Голубые глаза Хлои устремляются на меня, и её губы складываются в стервозную улыбку. «С тобой никто не разговаривал. О твоего мнения никто не спрашивал». Слова слетают с моих губ, и я наклоняюсь вперёд. Ты думаешь, что раз ты прокралась на свадьбу, а потом поеймела одного из Брейшена на автопати, полагая в одной постели с маком, то тебе вдруг всё стало можно? Всего несколько месяцев назад ты пыталась настроить против рей свой маленькое жалкое окружение, и она сделала тебе модную короткую стрижку, которую ты сейчас носишь. Тебе повезло, что кто-то за этим столом вообще заговорил с тобой. Хлоя была пчелиной маткой школы Брейша до того, как пришла Рейвен и заняла это место штурмом. Каких-то 2 месяца назад Хлои ненавидела Рейвен за то, что она украла её популярность. Но Рей было насрать на её мелкие игры. Хлоя не из тех, кому можно доверять, но ей дали передышку, которую, на мой взгляд, она не заслужила. Её глаза сужаются. Что было, то прошло. Это так просто? Правда? Глаза Рэйвен встречаются с моими, но я лишь на мгновение отвожу взгляд от наглой девицы, которая думает, что ей удастся проскользнуть на место рядом с Брейшо. Конечно, у неё был тройничок с Ройсом, но не с Кэптоном. И всё же... Нет. И тут Рэйвен говорит. Ви права, Хлоя. Я не справлялась с твоим дерьмом раньше, и я не уверена, что не смогу справиться с ним сейчас, когда я постоянно на нервах. Не хочу тебя огорчать, Рэй, но в этом нет ничего нового. С беременными всегда так. Она пожимает плечами. Затем её глаза расширяются, и она смеётся. "Прости, я обязательно поработаю над своим сучьим характером". Я усмехаюсь, и она поджимает губы. "И, может быть, тебе стоит держать свою сторожевую собачку поближе", издевается она надо мной. "Если ты не хочешь, чтобы тебя кто-то задевал". Рейвен расправляет худи, чтобы мягкая трикотажная ткань не облегала её фигуру. "А я почти уверена, у меня на лице написано: не прикасайтесь ко мне, чёрт возьми". Это просто то, что делают люди, когда кто-то потише мать твою, встревает Меддок, тон у него угрожающий. Хорошо, извини, шепчет Хлоя, хотя это правда. Люди обычно хотят почувствовать, как шевелится ребёнок. Ещё даже я не почувствовал, как шевелится ребёнок. Одновременно говорят Меддок и Ройс. Они тут же поворачиваются друг к другу. Меддок смотрит злобно, Ройс широко улыбается. Капитан и Рейвен хихикают, обмениваясь взглядами, а я заставляю себя не участвовать в этом веселье. Всё это происходит на моих глазах, и мне трудно справиться с этим дерьмом. Признаюсь, больше всего я завидую простым отношениям этой четвёрки, их быстрым понимающим взглядам и ухмылкам, разговорам без слов. Ведь так это называется. Когда стол напротив царапает асфальт, я поворачиваю голову и вижу Мака. Хлоя, стоявшая до сих пор, садится рядом с Капитаном могла бы сесть рядом со своим парнем. Что-нибудь едкое на твоём грязном маленьком язычке, Авикви, дразнит меня Ройс. Я прячу эмоцию, скользнувшую по моему лицу, и пожимаю плечами, не потрудившись отвести взгляд от Хлои. Нахалка Хлоя переводит взгляд с меня на кэптана, её глаза сияют. О, какую драму я пропустила? Я моргаю и стучу пальцами по столу. Прекрати, Она вскидывает голову, и я знаю, что она готова наговорить какую-нибудь чушь. Но маг наклоняется, шепчет ей что-то на ухо, она откашливается, натянута улыбается, а затем объявляет, что сходит взять что-нибудь выпить. Между оставшимися завязываются разговоры. «Обалдеть! Как будто меня здесь вообще нет! Как будто меня не существует!» Если бы сейчас был кульминационный момент, я бы с уверенностью сказала, что их трюк не удался, потому что демонстративный игнор не влияет на меня так, как они, вероятно, надеялись. Ну что? Я не новичок в том, чтобы быть аутсайдером. Бывало, я неделями сидела как в вакууме. Со мной никто не разговаривал, ко мне никто не подходил. Такое обращение вряд ли можно назвать наказанием. И наказан, скорее всего, один из Брейшо. Он всё время молчит, а молчание бывает оглушительным. Я причинила боль к Эптоно Брейшо. Он как будто почувствовал мои мысли. Его взгляд скользет в мою сторону, но я смотрю на Макка. Четвёртый столик слева от Виктории. Говорит Мак, обращаясь к Крейсу. Видишь тех двоих? Уже четвёртый раз за неделю они пересекают мост. Ага, понятно. Мост, ведущий на территорию Брейшо. Они говорят о парнях из школы Грейвен, которые были сторонниками теперь уже павшей семьи Придурки без лидера, который мог бы, в случае чего, наставить их на путь истинный. Или вбить в них немного здравого смысла, когда они на пустом месте чувствуют себя храбрецами. Дерзкие маленькие засранцы. Челес Тройса сводит с удругой. Они встают, — говорит Рэйвен в свою чашку. И их шестеро. Они знают, почему мы здесь. Каптен облизывает губы. Слетелись, как гребаные панки, как только мы припарковались. Рэйс кивает и кладет телефон на стол. «Эти придурки ничего толком не умеют». Кэптон обдумывает ситуацию. Его голова лихорадочно работает, секунда за секундой прокручивая все возможные сценарии, а рука незаметно скользит под стол. Мой пульс тяжело стучит в ушах, желудок сжимается. Я знаю, что по пальцам Кэптона сейчас скользнул тяжелый кусок металла. Он сжимает кулак один раз, проверяет то, что и без всякой проверки идеально сидит у него на пальцах. Теперь его кастет наготове, а рука свободно опущена вдоль тела. Пальцы Райса крепко сжимают край стула, на котором он сидит. Глаза устремлены в никуда, но он всё видит. Тело напряжено, нога дёргается в предвкушении. Эти мальчишки слишком долго сидели в клетке. "Рэйвен", голос Мэддока глубокий и низкий, предупреждающий. "Я знаю, здоровяк". Она накрывает рукой ключи на столе, и её глаза поднимаются на меня. К нам приближается группа из шести парней, которых я не видела раньше. Геройs ждёт той секунды, когда они ступят на то место, которое ему нужно. И вот уже стул летит в сторону и вверх, окатив двоих трухой из дешёвого пластика. От удара они падают, кровь льётся с их лиц, и мы все одновременно вскакиваем на ноги. Капитан загораживает меня, и я внезапно оказываюсь в коконе его тени. Затем тень растёт. Я поворачиваюсь и вижу здоровенного парня, стоящего прямо за мной, но ничего не происходит. Быстро летают кулаки, и я вижу, что это кулаки Кэптона. Он перемещается ловкими, уверенными движениями, наклоняется, когда нужно увернуться от удара. Кулак летит, чтобы отбросить очередного мудака назад, и он легает того, кто на свою голову подкрадывается ближе. Слышу треск костей, и мне это не кажется. Капли крови летят по воздуху и падают на мой рукав. Голова очередного парня, получившего под подбородок, отлетает в сторону. Каптан не позволяет ему просто упасть. Он ловит его и вырубает ударом колена. И снова он бьёт направо и налево. Рэйвн ударяется спиной о край стола. Он застигнут в расплох, но быстро выкручивается, отскакивает назад и начинает быстрее молотить кулаками. Рэйвн ругается рядом со мной, и меня охватывает паника. Глаза устремляются к ней. Она же беременна. Она отвечает на мой взгляд, и я вижу в её лице то, чего раньше не замечала. Нечто гораздо большее, чем гнев. того, что спрятано под её худи, сейчас важнее всего, и это самое важное может попасть под удар. Подхватив ключи, она несется к внедорожнику. Меддок поворачивает голову в её сторону, ему важно убедиться, что с ней всё в порядке. Когда дверца захлопывается, он расслабляется и пропускает правый хук. Он ухмыляется, сплёвывает кровь и снова начинает работать кулаками. Я подпрыгиваю, когда чьё-то тело приземляется на стол. поднимаю голову и встречаюсь глазами с Ройсом. "Рэйвен", кричит он в машине. "Берегись". Вижу я, Каптан Ловит за руку придурка, который пытался ударить Ройса стулом. Вслепую перебрасывает стул через голову и в ту же секунду бьёт парня головой в грудь, когда тот отлетает, как злобно смотрит на меня. "Убирайся отсюда". Но я вместо того, чтобы подчиниться, переворачиваю стол и подставляю одному из парней подножку, отправляя его прямо на кулак Ройса. Шесть сычеры мудаков медленно поднимаются на ноги, помогая друг другу сохранять равновесие. Выстепелись с брейшоу блюдке, бросает им Ройс, и парни ковыляют прочь. Не нужно ни слов, ни угроз. Они знают, что посрамлены и больше здесь не появятся. Затем, как ни в чём не бывало, кэптан поднимает перевёрнутый стол, Рейсер ставляет стулья, Меддок направляется к внедорожнику, чтобы забрать свою ненаглядную Амак, исчезает внутри закусочной. Не проходит и пяти грёбаных секунд. Как мы видим Джейсона Роу, его девушка Тиша, крепко зажата у него подмышкой. Мои мышцы напрягаются, я бросаю взгляд на Кэптона. Он не торопится, отдавая должное бывшему товарищу по команде. В воздухе чувствуется напряжение, но оно не похоже на то, что было минутами раньше. Да уж, эти ребята, Брейша, и рядом с ними невозможно искать спокойствие. К тому же у них всё ещё кровь на костяшках пальцев. Чёртово брейшо, дразнит Джейсон, наверняка видевший драку. Надрали им задницу. Они знали, что так будет, замечает Тройс с усмешкой, и я не уверена, что Джейсон осознаёт злость, которая за ней скрыта. Джейсон смеётся, встречаясь взглядом с мудаком. Почти не поверил, что ты вернулся, когда Мак пригласил меня на игру. Только мудак будет сомневаться в нашем парне, не так ли, Макмане? Большой палец Ройса поднимается, чтобы коснуться садины на губе. Не сомневаюсь, он делает это, чтобы продемонстрировать окровавленный кулак. "Ага!" кричит Мак где-то позади меня. Джейсон натянуто ухмыляется, рука вокруг Тише напрягается. "Итак, в субботу, да?" капитан Кивайт глядя на Меддей Ройса. "Чёрт возьми. Да, братан." Ройс протягивает руку и стукается с ним костяшками пальцев. И да, прошло слишком много времени с тех пор, как мы хорошенько надрали друг другу задницы на площадке. Я вижу напряжение в его тёмных глазах. Да он и не скрывает его, потому что это Ройс. Всё, что можно сделать, — это принять его таким, какой он есть, и балансировать на грани, пока он не отступит. Прямо сейчас он просто сгусток адреналина, ожидающий, чтобы вырваться на свободу. «Приведёшь свою?» — спрашивает Джейсон Мэддека, кивая в сторону Рэйвен. Медд эк смотрит на него не мигая, и Джейсон облизывает губы. Он снова говорит, унижая свою девушку при всех. "Ну вот думаю, брать эту курицу или нет. Ублюдок". Медд эк поднимает подбородок. Никто и не заметил, как он переместился, чтобы прикрыть живот Рейвен. "Эй, если хочешь, так приводи её". Райс суёт телефон в карман и пожимает плечами. "Чем больше, тем, чёрт возьми, веселее". "Да, конечно, посмотрим". Джейсон кивает и они тише уходят. Мы молча смотрим им вслед. Мак тоже, но он видит только мирно попрощавшихся парней. У близти есть уникальная способность держать стон, который они хотят, и ни один мускул на их лице при этом не дрогнет. Пара парней мирно попрощавшихся друг с другом. Я подавляю улыбку, качая головой, как ни в чём не бывало, роясь садится, остальные тоже устраиваются на своих местах. Я смотрю на кэптана, но он отводит взгляд, замечаю, как взгляд Райан скользит по посетителям бургерной. Они тоже начинают возвращаться на свои места, и ни одна душа не осмеливается взглянуть в нашу сторону. Рэйвен наклоняется и шепчет мне на ухо: "Ещё один день в компании с Брейшо". Я киваю. Одно можно сказать наверняка: если у кого-то из горожан и было хоть малейшее предположение, что парни Брейшо ослабли, пока были не у дел, то больше такого нет. Только тут до меня доходит, для чего Брейшо появились здесь сегодня. Они знали, что эти парни придут сюда, и они знали, что Джейсон тоже будет. Убили сразу двух зайцев. Хлоя наконец выходит к нам с подносом полным напитков. Она садится и улыбается. Вот это и было возвращение Брейшо. Все смеются, и я ничего не могу с собой поделать. Смеюсь я вместе с ними.